Форс-мажор. Навыки тайного агента я приобрёл даже не в Германии, которую покинул на полных парах, а скорее именно в Сербии, ибо местная жизнь часто ставила множество загадок, которые следовало разрешать без промедления. Вроде бы ещё ничего страшного не произошло, но отдельные моменты уже давали материал для выводов. Из австрийских гимназий толпами бежали сербские подростки, желая учиться в Белграде. А сербские офицеры, служившие в австрийской армии, массами дезертировали, чтобы служить своему народу. Всё это частные случаи, но они складывались в общую картину, предупреждающую меня о том, что вскоре возникнет нечто непредсказуемое, что в дипломатии принято называть форс-мажором. Существует версия, которую никто не подтвердил, но которую никто и не опроверг. Будто накануне сараевских событий вдруг сполошился сербский посланник в Вене Иован Иованович. Через своего брата Любу Иовановича, министра в кабинете Никола Пашуча, он был предупреждён, что в Боснии запахло порохом. Напуганный этим, он посетил австрийского министра Леона Белинского, ведавшего делами Боснии и Герцеговины. Иованович говорил лишь намёками. В австрийской армии служат и сербы, подданные венского императора. Нет уверенности, что кто-либо из них во время манёвров не заменит холостой патрон боевым, и кто знает, нет ли опасности для эрцгерцога. сказать больше того, что им было сказано, Иованович не осмелился. Ибо тогда Белинский мог бы поставить вопрос: если Белград беспокоится, значит в Белграде что-то известно. Белинский не предал словам Иовановича должного внимания, а может и не захотел. Не захотел внимать намёкам и канцлер Берхтольд. Во-первых, граф был слишком увлечён гривазными приключениями, А во-вторых, Бергтольд принадлежал как раз к той элите венского общества, которая радовалась бы устранению Франца Фердинанда. Наконец, Бергтольд сам искал повод для нападения на Сербию, а в этом случае холостые патроны можно заменить боевыми.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 «Я вынужден, здесь я цитирую точные слова Николы Пашича, отправить особые инструкции нашим пограничным властям на реке Дриня, чтобы они воспрепятствовали молодежи возвращения в Боснию». Говорят так, премьер рисковал очень многим, но старика пугала война, которая не оставит в Сербии камня на камне, и он действительно предупредил пограничников».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 Обчекер сказал, что почтовый ящик пуст, и тут же шепнул, что на днях к нему заходил майор войя Танкосич, просил изготовить ампулы с цианистым калием. Вы приготовили? Как можно отказать Танкосичу? Сколько ампул? 3. В ночь с 1 на 2 июня с помощью пограничников Гаврила Принцип, Неделька Габринович и Тривко Грабич, обвешанные оружием, пересекли границу и тайными каналами прибыли в Сараево, где их с нетерпением ожидали Данило Илич и Раде Малобабич. Итак, у меня осталось время до начала австрийских манёвров, но его совсем не оставалось, чтобы упредить непредсказуемый форс-мажор, замышляемый в Сараево.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 окажут большую услугу не Сербии, а именно Вене, которая любое покушение на эрцгерцога воспримет как долгожданный и законный повод для нападения на Сербию. Артамонову я сказал, «Вам желательно устроить хороший пожар в публичном доме во время сильного наводнения, но подумали ли вы с полковником Дмитриевичем о кошмарных последствиях? Далее наша беседа напоминала горячий бой. На все мои атаки военный аташе отвечал контрударами. Сейчас доказывал я: самое лучшее для сохранения мира, если произойдёт естественная утечка информации, чтобы Европа узнала о подготовке покушения на Франца Фердинанда, и тогда Апис не рискнёт на это убийство.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 Вы, Палир, Ортомонов, не хуже меня знаете обстановку на Дунае и понимаете, что Габсбургам пора заказывать роскошный гроб. Довольно они насмердили. Даже у нас в России канцлер Нессельроде был покорным слугою Меттерниха. История, отвечал я, сама назначит Габсбургам свои сроки. А вы заодно с апесом желайте толкать историю в спину, чтобы она поспешила. Но история не любит насильственных пануканий. Виктор Алексеевич, вы разве не подумали о том, что выстрел в Сараево может вызвать мировой резонанс? Или вы имеете особые полномочия из Петербурга? Никаких полномочий от Генштаба я не имею, сознался Артомонов. Вы сами понимаете, что в Генштабе, узнай они об этом, мне просто свернули бы шею. Впрочем, засмеялся Артомонов,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 Виктор Алексеевич надолго застыл в молчании. "Не ведёте ли вы свою игру помимо меня", вдруг спросил он, обозлённый. "Я упаси бог, не собираюсь вам угрожать, но сказанное вами в моём присутствии не может быть сказано перед Аписом, ибо характер этого человека вам хорошо известен. Он не простит, если вы нарушите его планы". Не угрожая, Артомонов всё-таки угрожал.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 Дмитриевичем. В таком случае, сразу составьте завещание. Увы, прожив 40 лет на этом поганом свете, я не нажил ничего такого, что следовало бы завещать. Я не пошёл в сербский генштаб, а направился сначала на Бранкову улицу, надеясь застать Аписа в старом ресторане Милице, где он привыкует ужинать с влюблёнными в него женщинами. Но там его не оказалось, а буфетчик сказал: "Он теперь в Казбеке, на Скадарской, где не пахнет свининой, зато шашлыки из баранины". Скадарская улица с одржалыми лавками напоминала трущобы времён турецкого владычества. Над крышами, перекошенными от ветхости, торчала башня минарета, а вдалике высился кирпичный Брандмауэр кинематографа Балкан. В отдельной клетушке Казбека крепко почивал на тахте Апис в расстёгнутом мундире. Я без церемонно разбудил его, высказав примерно те же соображения, что и Артомонову. Апис равнодушно выслушал меня и ковыряя пальцем в ухе, сказал, что утечка информации уже произошла. Но при этом на венском бальплатце ни даже кошка не шевельнулась. Наверное, сказала Лапис, у кого-то из окружения Николая Пашича не выдержали нервы. Конечно, если бы франц Фердинанд нанёс Белград визит вежливости, я бы сам кормил его шашлыками. Но ведь он гадина собирает войска на наших границах, чтобы грозить нам из Боснии. Млада Босна не позволит ему устраивать манёвры под боком у нас. Генеральный штаб Петербурга извещён мною обо всём.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 По его словам, Вена сама заинтересована в устранении Эрцгерцога. В доказательство тому он заявил, что на Бальплацене никак не реагировали на предупреждения, словно давая понять всем нам: "Убирайте наследника, нам его не жалко". В конце концов, заговорила Апис леденящим тоном: "Покушение на Франца Фердинанда всегда можно приписать самой Австрии". Желающие найти предлог для нападения на Сербию. Не мы, а именно австрийцы нарочно прикончили своего эрцгерцога, чтобы потом восквитаться с нами. Не скрою, изворотливость ума Аписа меня просто восхитила. В какой-то момент я даже подумал, что он прав. Ведь в запасе у Франца Иосифа был ещё целый клан из 80 герцогов. каждый из которых мечтает заполучить престол Габсбургов. И после выстрела Гаврилы Принципа последуют восхищенные рукоплескания венских аристократов. — Конечно, — вяло согласился со мной Апис, зевая, — конфликт с Австрией возможен. Но скорее все завершится сварой дипломатов, которые с того и живут, что грызутся словно собаки. Сербия же выигрывает в любом случае, если горизонт на Балканах очистится от автора идей реализма, который более всего опасен для славянского мира. Я убедился, что мои доводы бесполезны и хотел уйти, но Апис задержал меня, уговорив выпить с ним. Почти ревниво он пронаблюдал, как огненная ракия перемещается из фужера в моё нутро и держал шашлык наготове.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 хотят в петербурге или не хотят, готова ваша армия или нет это уже безразлично. Если один выстрелил в сараево, соберёт всех нас в едином окопе. Провожай меня, он добавил с усмешкой. Кстати, дружа, ты на Презиренскую улицу больше не ходи. Этот твой аптекарь вчера помешался. Пришлось отвезти беднягу в дом для умолишённых.